Глава пятая Громко тикали часы на стене, и этот звук нервировал меня все сильнее. Сомнения грызли душу, и так хотелось заставить замолчать совесть. Эти сорок пять минут для меня были длиннее жизни. Я хотела бы вернуться и провести ночь с Севери. Если нельзя, то хотя бы обнять мужчину и признаться, что уже не боюсь нашего удивительного союза. Думала, что хочу иметь свои тайны, но оказалось, что мне нечего было скрывать от Уме. Более того, я бы хотела рассказать ему о своих чувствах больше, чтобы они сияли в моей ауре и лились из моих уст, раскрыться перед этим человеком полностью, стать для него книгой, которую он хочет изучить, до последней страницы, до последнего слова, до последнего дня нашей жизни. Но стоило вспомнить чистые глаза Той и ее звонкий голосок, зовущий маму, как сердце проваливалось в желудок. Раньше я и не задумывалась о том, как себя ощущает та маленькая девочка, потому что ни у нее, ни у меня не было иного выбора. А сейчас все перевернулось с ног на голову, и я встретилась с самой собой и уже не смогу отвернуться потому сейчас сидела рядом с дремлющей старушкой и смотрела на часы оставалось тринадцать минут бабулька опустила плечи и голову и посапывая, немного покачивалась наверное ральвини сейчас снилась яркая жизнь элеи молодой красавицы и истины пары охотника на драконов какими бы ужасными ни были действия этой женщины она не заслужила потерять жизнь оказавшись на закате чужой, то есть моей. Я бы, наверное, на ее месте сошла с ума. Как смириться с тем, что душа заперта в дряхлом теле с кучей болячек? Ужасно просыпаться по утрам и понимать, что ничего не изменится, что нет ни лекарства от старости, ни спасения, никакого выхода. Вот что пришлось испытать этой бедной женщине. А то, что я даже не подумала вернуться в свой приют и что-то исправить, Жгло сердце чувством вины. Окунувшись в новую жизнь и приключения, я отобрала их у другого человека. Три минуты. Я разбужу ее, и лею узнает себя, а дальше попробую использовать магию. Возможно, мы снова поменяемся телами, а может и нет, но вместе решим, как быть дальше. — Ральвина! — поднявшись, громко позвала я. — Посмотри на меня! — Старушка сонно встрепенулась и, подняв глаза, осоловела-заморгала. «Кто вы? Как здесь оказались?» Вскочив, покрутилась на месте, всплеснула руками. «А где? Ой!» И застыла ко мне спиной. Я вздохнула. Вот она и поняла, что происходит. «Прощай, моя новая жизнь! Простите, мои крошки! Мне жаль, Севери. Сделала глубокий вдох и вытянула руки, позволяя чужой магии свободно течь на пол. Бить молниями в старушку сходу не стало. Во-первых, это мое тело, мне еще в нем существовать, и надо все сделать максимально аккуратно. А во-вторых, я была не очень уверена в своей гипотезе, что если в бабку я попаду, но душами мы не поменяемся, узнать все можно лишь одним способом – практикой. Я выпустила искру магии, а старушка схватилась за поясницу. «Кажется, в поясницу вступила!» И тут ее шарахнуло магией. «Ах, как сильно прострелила!» Медленно повернулась ко мне и повела носом. «А мне кажется, что пахнет паленым!» Я уныло покосилась на макушку бабульки, от которой тонкой струйкой шел дымок. «Может, увеличить силу удара? Что?» Она хлопнула седыми ресницами, а потом поковыляла ко мне. «Так это ты меня ударила, паразитка!» И, замахнувшись, отвесила мне оплеуху. «Будешь знать, как над стариками издеваться!» «Буду!» Покачнувшись, согласилась я и, развернувшись, потопала к плите. «Ты чего?» – донеслось вслед. «Обиделась!» «Нет, я за сковородкой!» Моей любимой, чугунной, разумеется, здесь не было. И я выбрала другую, поувесистее, примерила ее в руке и посмотрела на старушку. Та попятилась и, наткнувшись спиной на стену, заголосила. «Помогите! Убивают!» «Посмотри на меня внимательно!» Я двинулась к бабке. «Неужели не узнаешь? Похоже, у тебя память отшибла. Придется напомнить». Ты Ральвина, Элея из другого мира. Пришла сюда несколько месяцев назад и попыталась похитить двух девочек. Но тебе помешала повариха. Я отразила твою магию сковородкой, и мы поменялись телами и мирами. У тебя есть дочь Тоя, у нее удивительные радужные глаза. А еще ты истинная пара одного вредного Уме, который, судя по всему, понятия не имел, что у вас с ним есть ребенок. — Его зовут Фаркас Сиджи. Припоминаешь? — А? — она растерянно моргнула и захныкала. — Да, кажется, припоминаю. Я вручила ей сковородку и проникновенно добавила. — Ты молода и красива, Ральвина. Чтобы вернуться в свое тело, тебе нужно лишь отразить сковородкой удар магией. — Справишься? Она сжала ручку сковородки обеими руками и уверенно кивнула а потом, коротко замахнувшись, двинула меня по голове.